То, что вдалбливали с раннего детства. То, что привело нас к конечному результату. К трагедии. Мы – величайшая раса. Мы – настоящие властители миров и вселенной. Мы, мы, мы... Меня затрясло. Чувствуя, что сейчас сорвусь и разрыдаюсь, медленно опустила голову, практически ложась на прохладную рабочую поверхность. Надо успокоиться. Сейчас... Это уже ничего не меняет. Даже тогда бы не изменило. Только ускорило бы наш конец. «Олга!» Я от потрясения совсем забыла, где нахожусь, и обеспокоенный тон Тарна ясно говорил о том, насколько странным мое поведение кажется со стороны. «Тебе плохо связаться с Тинорагом?» «Нет!» – крик сорвался прежде, чем я успела подумать. Увидеть сейчас кого-то из них в тот момент, когда память раздирают жуткие воспоминания, когда душу рвут на части давно забытые эмоции и чувства. Я бы сейчас не смогла, не вынесла бы этого. Столько всего я сделала, чтобы забыть. Столько перетерпела, чтобы вырвать все это из своей памяти, из сердца. И мне казалось, что все получилось. Казалось. «Что с тобой?» Тарн, поднявшись из кресла, подошел ко мне и осторожно коснулся своей трехпалой ладонью плеча. «Не получается? Или что?» Не зная, как объяснить ему все, как справиться с собой, чтобы не выглядеть в его глазах безумной, кивнула на табло с результатом прогноза. «Ого! Девяносто семь процентов вероятности!» Первым делом скользнул он взглядом по показателям. Да любой такой прогноз заслуживает наивысшей похвалы. Чего так переживаешь?» И он начал читать итоговый вывод. Дочитал, подумал и вздохнул. «Странная вы, раса. Никогда вас не пойму». Задумчиво потрепав меня по голове, протянул он. «Артеги же ближайшая к вам раса. Возможно, даже родственная». Я судорожно кивнула. «Понятно. Знаешь, ты...» Первый представитель землян, с кем я общался. Наверное, для тебя эта информация означает что-то иное, но попробуй взглянуть с моей стороны. Ведь это только прогноз. Пусть и впечатляющий, и вызывающий некоторый трепет, но только прогноз. У нас, говорят, пока будет раздумывать над тем, что могло бы случиться, то, что есть, упустит. А вы все какие-то фанатики в области утопических амбиций. Вообще не пойму, зачем конфедерация, земной союз и ваша раса? Хотя рядовых землян действительно жалко. У вас же постоянно тут тут, то там появляется какой-нибудь идейный агрессивный лидер, проповедующий вечную борьбу за свободу. Вы хоть сознаете, что так мирно и благополучно живете, находясь под защитой конфедерации? Представляете, что было бы, существуя вы, в анархическом хаосе за ее границами? «Я вот бывал там». И видел немало. Вас бы уже уничтожили ради банальных ресурсов, и никакой генетический и эволюционный потенциал не спас бы от единовременной ликвидации всего населения. Слышала о том, с кем приходится сталкиваться охраняющим границы конфедерации армейским кораблям? Кровь в жилах стынет. Но вам бы такой урок не повредил. С вашей воинственностью и стремлением к уничтожению. И еще когда в образовательный период историю создания конфедерации читал, удивлялся этому. Хотя вам это, наверное, как-то иначе преподносит. «Мы единственные, кто знает правду!» Возмущенно воскликнула я. Шейн-Аган снова вздохнул и вернулся в свое кресло. «И какая же это правда? Что вы самые великие и недооцененные, кругом одна несправедливость, и тут...» и там притесняют, и развернуться волю не дают, так? Почему-то при всей своей популистской агрессивности ни один ваш лидер не предложил Конфедерации исключить вас из ее состава. Все предпочитают пакостить и создавать проблемы втихую, а отпустили бы без проблем, уверен. В принципе, Конфедерация во внутренние вопросы планеты раз не вмешивается, если не встает вопрос безопасности. А так им главное, чтобы исполнялись их законы, И все вступившие в конфедерацию расы идут на это добровольно. Да, неймарцы очень суровы. И если ты установленный порядок нарушил, будешь наказан. Но скажу тебе, а с неймарцами я взаимодействовал значительно больше, чем с землянами. Они и своих также карают. Конечно, никто не идеален, но вы с вашими идеями все галактического господства это вообще что-то. Да если даже вы, про родители многих раз, и она слышан об этой теории, то это прошлое, а живем мы все настоящим. Так что относись к этому нейтральнее? Ему легко рассуждать об этом, а мы как? Как можно относиться нейтральнее, когда прошел через все это, потерял самое дорогое ради этого, чувствуя, как по щекам заструились ручейки соленых слезз, прошептала, А ты хочешь сказать, что всего этого нет? Притеснения, предвзятости, несправедливости? Наверняка есть, раз уж вы себя в этом убедили, остальным трудно этому не соответствовать. Говорю же, утопичные фанатики. Согласно кивнул Шейнаган. А кто-нибудь пробовал вести себя не как притесненный и недооцененный? Да, с вызовом ответила ему, я. «Это ты-то ведёшь себя не как жертва всеобщей несправедливости!» Тарн расхохотался. «Нет, я точно никогда не пойму землян. Ты же не глупая. Подумай об этом при случае и попробуй действительно вести себя, как представитель расы, равный остальным. Тогда и скажешь мне, есть ли разница. А сейчас хватит болтать. Иди умойся и за работу. У тебя же два задания было». 11. Ольга. Быстро выполнив инструкции Тарна и спрятав поглубже все впечатления и грустные мысли, принялась за второй прогноз. Но не успела внести в систему данные и по паре параметров, как вспыхнуло табло внутренней связи, отобразив капитана. «Немедленно доложить», – начал он привычно каменным тоном, когда в его взгляде, устремлённом на меня, мелькнуло удивление. «Вы что там, рыдаете?» С холодным недоумением осведомился он. «Вот какое ему дело? Отдать девушку на избиение помощнику ему не жалко, а тут, видите ли, обеспокоился. В глаз что-то попало, тут же солгала я. Табло погасло». И что бы это значило? Пребывая в состоянии крайне обостренной неприязни ко всей их неймарской расе, я, проигнорировав как опасение внутреннего голоса, так и укоризненный взгляд коллеги, снова переключилась на работу, но не успела произвести и пары манипуляций, как дверь резко разъехалась в стороны, явив нам капитана уже собственной персоной. Как продвигается работа над прогнозом? Окатив меня стандартно ледяным взором, с порога спросил он. Вот же не терпится некоторым. По арт прогноз готов. С ответным, любезным, от переживаемого раздражения и шквала эмоций взглядом сообщила я. В ответ меня пригвоздили таким взглядом. Лучше бы я в пол смотрела, как обычно. — Что тут произошло? Доложить. Обращаясь к Тарну, скомандовал капитан. «Прогноз прочла. и Испереживалась», — пояснил Шейн Аган со вздохом. Левая бровь Гояра медленно поднялась, после чего, оглядев моё напряжённо замершее в кресле от дурного предчувствия тела, он спокойно приказал. «Прогноз покажите». «Секундочку». Разворачивая итоговое заключение, неожиданно съязвила я, удивив этим даже себя. Вот что злость с людьми делает. «Капитан...» Читать не спешил, уставившись на мой профиль пристальным изучающим взглядом. Я же, израсходовав весь запал, развернуться и встретиться с ним взглядом так и не решилась. Но на злобное фырканье меня еще хватило. И гори все синим пламенем. Наконец он отвернулся к экрану, позволив мне облегченно перевести дыхание. Читал спокойно. В отличие от меня, первые пункты его совершенно не впечатлили или уже знал, или не считал их важными, но, дойдя до заключительных данных, неожиданно вздрогнул. «Ответ все время был на поверхности. Мы слепцы!» Гнев в словах капитана невероятно изумлял с непривычки. Быстро склонившись к системе, успел только протянуть к ней руки, как необходимые опции стремительно начали включаться, соединяя его с мостиком. Реально, Они взаимодействуют с ней как-то иначе. «Олерген». Обратился он к дежурному офицеру, сверля последнего хмурым взглядом. «Курс на Млечный Путь. И отправь мое личное распоряжение. Все свободные от патрулирования армейские крейсеры и корабли отправить в этот же сектор. Никого, кроме дежурных пилотов, в известность об изменении маршрута и моем распоряжении не оставить». Опешив от этого приказа, я даже неосознанно вздрогнула, с ужасом вдумываясь в смысл его слов. Видеть армейские крейсеры конфедерации в действии мне уже приходилось. Перед глазами встала пелена алого тумана, огонь, тела убитых, в беспорядке лежащие тут и там, и, зависший над колонией, Неймарский военный корабль. каратель. И за их спинами пустая, выжженная территория, лишенная разумной жизни. Капитан отреагировал на мое дерганье очередным пристальным взглядом, но я, охваченная ужасом от пережитого, каким-то инстинктивным страхом перед извечной, суровой, безальтернативностью их действий, уставилась на свои сцепленные пальцы. Сейчас ощущать его присутствие было больно, невыносимо больно и, как никогда раньше, неприятно. Не сумев перебороть этот глубинный страх и отвращение, я снова поежилась, так и не подняв взгляда. «Работать над вторым прогнозом нет необходимости. Мне достаточно сделанного. Хорошая работа». Если капитан полагал, что своими словами порадует или приободрит меня, то он невероятно заблуждался. «Одна мысль о том, что следствием моих действий станет повторение того кошмара, что всегда был запечатан в моей памяти», заставляла отчетливо ощутить, как где-то в глубине начинает зарождаться истерика, готовясь стремительным пожаром охватить душу, а тело забиться в судорогах конвульсий. Только не это! Я не выдержу! На этот раз точно не выдержу! «Олга!» Исковерканное обращение жутковатого Неймарца – резануло по натянутым до предела нервам. «У вас странное состояние. Немедленно отправляйтесь в медицинский центр». Тон капитана не оставлял сомнений в том, что это было не вежливое предложение, а категорический приказ. Как же он невыносим. Ненавижу. Прекрасно понимая, что ослушаться не получится, устала поднялась с кресла и, старательно обогнув капитана, бросила удручённый взгляд на наблюдавшего за мной коллегу и направилась к выходу. «На сегодня вы свободны». Догнало меня очередное распоряжение. Какое великодушие, однако! И это за целых два часа до окончания рабочего дня. Идти к Тинорагу тоже не хотелось. Сейчас бы лучше всего забиться в свою нору и просто переждать, перетерпеть, переплакать этот всплеск воспоминаний, нахлынувшую боль, переживания по поводу грядущего. Но выбора не было. Пришлось идти. Как лунатик, не обращая внимания на всех встреченных по пути членов экипажа, кое-как добралась до нужного отсека. Медицинский центр встретил тишиной и неожиданно сочувственно серьезным вопросом нейморского врача. «Судя по виду, допрыгалась? Знал, что так и будет, но чтобы так скоро!» а меня словно прорвало. Чувствуя, что закружилась голова, привалилась к стене, уже не сдерживая рвущихся наружу рыданий. Тенарак, стремительно подскочив, подхватил меня на руки и перенес на кушетку. Потом так же быстро метнулся к своему оборудованию, и вернулся уже с медицинским пистолетом, наполненным каким-то лекарством. Раз, и ощутив быстрый укол в руку, я почувствовала, что начинаю проваливаться в блаженную негу и умиротворяющую тишину. «Что стряслось-то?» Уже с юмором уточнил Тинорак. «Капитан отправил почти все вооруженные силы Конфедерации в галактику Млечный Путь по моей наводке». Боюсь того, чем это обернется. Не осознавая смысла того, что говорю, пробормотала я. Последним, что отпечаталось в моем стремительно уплывающем сознании, был потрясенный взгляд Неймарца и звук разбившейся вдребезги ампулы из-под лекарства, выпавшей из его руки».